55. Доктор МакГауэрен заведовал старейшей клиникой Альпамира «Желтая акация». Поскольку появилась она самой первой, то считалась самой лучшей на планете, а потому в клиентах недостатка не было. Постепенно она превратилась в закрытую лечебницу с психиатрическим уклоном для состоятельных людей. Этим иногда пользовались богатые родители, запираясь сюда строптивых детей. Впрочем, здесь действительно лечили людей, если это было необходимо. 55. Доктор МакГауэрен заведовал старейшей клиникой Альпамира «Желтая акация». Доктор провёл полуденный обход с парой врачей, чтобы показать, что он всё ещё сам занимается делами клиники. Как дела у себя пациентка из второго бокса? Спросил доктор у дежурного врача по этажу. Всё в порядке, доктор, тихо и мирно, никакого шума. Что ж, прогресс явно на лицо. Ещё один курс терапии, и можно её выписывать через пару недель. Обход продолжался, когда его нагнала секретарша и немного взволнованным голосом заговорила. Доктор МакГаверн, доктор Омаггаверн. «Что случилось, Риточка?» Звонил мистер Мачини, спрашивал о состоянии своей дочери и голос... Что с его голосом? Он был явно раздражен. «Хорошо. Где его дочь?» «201-я палата, доктор. Замечательно». Магаурен взял свой планшет и вил цифру 201. На экране появилась история болезни данной пациентки. «Что ж, придется поторопиться», — подумал доктор, — «а жаль». МакГаурен строил себе новый загородный дом. Фактически это был дворец с пятью бассейнами и двадцатью комнатами. Строительство требовало больших денег, чего стоил только пол из карнакена, древесина с далёкой планеты почти на окраине освоенного мира. А поступления на лечение дочки Мачи не составляли значительных сумм, и без них стройка могла затянуться. К тому же в клинике был мёртвый сезон, пациентов явно не хватало. Значит, не судьба, снова подумал МакГаурен. Но и затягивать с этим не стоит, тебе дороже будет, тем более что с ней нет ничего серьёзного. На месяц я её ещё задержу. Хорошо, Рита. Через 2 дня позвони мистеру Мачине и скажи, что у его дочери наблюдаются явные сдвиги в лучшую сторону, и что при хорошем стечении обстоятельств через месяц она будет уже дома в полном здравии. Хорошо, доктор, я ещё. Но, когданы пациентке пришлось посетитьницу, её подруга пропустить? Пропусти. И разрешил доктор, ещё, что не стоит нагнетать ситуацию. Ведь та все может рассказать самому Мачини. — Хорошо. И доктор МакГаурен продолжил свой обход. Пройдя до конца коридора, он добрался до дежурных санитаров, которые отслеживали больных и при необходимости вызывали докторов. — Ну что, ребят, все нормально? — Да, сэр, все в полном порядке. Что с телевизором? — Нормально, сэр. Показываем только спокойные программы, вроде «Зверье мое» или «Прогулки по вселенной» и тому подобное. В общем, все по инструкции, сэр. — Молодцы. — Спасибо, сэр. Хором ответили два санитара. Доктор ушёл. Сунитары сели на свои места и достали карты. Заняться было нечем, поскольку наблюдать за психами изо дня в день жутко надоедало, а смотреть программы шестёрки по ящику не было никаких сил. Они вдвоём специально программировали телевизор так, чтобы у пациента был самостоятельный выбор каналов, что вызывало у них некое чувство свободы и независимости. Но всекали всё, что могло как-то повредить больным. Для этого на каждом канале они вводили определённое время, в течение которого он мог показывать Работники каждого этажа убирали время просмотра самостоятельно, в соответствии с тяжестью диагноза больных. Некоторым можно было показывать что-то остенькое, а кому-то вообще ничего. Как мне это уже надоело, признался Водису своему напарнику, набирая очередную последовательность работы телевизора. Сейчас он программировал 36-й канал. Смотреть нечего. Почему бы просто не вставить им несколько кассет и все дела? Пускай смотрят, и нам хлопот меньше. Не знаю. Так заведено с самого основания больницы. Традиция — великая вещь, хотя так было бы гораздо проще, — сказал Николс. Я за кофе пошел. Тебе принести? — Давай, черного и со сливками. Сейчас принесу. — Опа! Это уже интереснее. Посмотри, какая мордашка. — Мне в 201-ю, — сказала девушка, поднявшись по лестнице. — А пропуск у вас есть? — Вот он. Вуди взял пропуск, заверенный самим доктором. — Нам нужно осмотреть вашу сумочку на наличие опасных вещей. — Пожалуйста. Николс взял сумочку и вывалил ее с одержимое на стол. Его напарник удержал мелкий, раскатившийся по всему столу вещи и сказал. «Подумать только, чего вы с собой только не таскаете. Косметический набор и газу и баллончик оставьте здесь, хотя не советовал бы вообще брать сумочку. Вы можете оставить ее здесь, и ничего с ней не случится». «Я все-таки возьму». «Как желаете, все в порядке», — Николс отдал пропуск. «Пойдемте, нам по пути. Когда нужно будет выйти, нажмете вот на эту кнопку. Я приду и открою. А теперь заходите». «Спасибо». Да не за что. Никлс пошёл за кофе, заказал два стаканчика, он достал маленький пузырёк. Недавно из аптечки он украл успокоительные, выдавая мои глотателем, чтобы у тех выходило всё одрянь, которую они умудрялись сожать тайком от всех. Никлс улыбнулся и высыпал всё содержимое в стакан, тщательно перемешав. Не надо было меня с той сумасшедшей запирать мстительно подумал Никлс. Я тогда чуть штаны не ложил, и тебе придётся наложить и немало. Работа была скучной, и санитары иногда подшучивали друг над другом, чтобы как-то скрасить серые будни. Карты и другие игры уже не помогали. А когда ничего не происходило, как сейчас, тоска была смертной. — Вот твой кофе, — сказал Николс, протягивая Уди стаканчик, и отхлевнул из своего. — Спасибо, — Уди попробовал на вкус. — Какой-то он кисловатый, ты не находишь? — Да нет, нормальный кофе. Не хуже и не лучше, чем обычно. — Странно. Наверное, сливки прокисли. Не переведичи, пей свой кофе, и чтобы отвлечение на парня никакой вспросил, что там с дестью первой? Ничего, разговаривают, точнее, она говорит, а она молчит. Ясное дело, молчит, больная ведь на всю голову.